Глава 11. Линчао спокойно прогуливался по улице и время от времени сталкивался с группами падальщиков. Помимо основной цели у него было второстепенное поиск особого падальщика. Для перехода этого эволюциониста уровня F до уровня I ему нужно было стать похожим на падальщиков, однако поглощать линчао планировал не плоть, а жизненную энергию, которая хранилась в телах живых мертвецов. На протяжении всего пути, Ленчал не видел и тени особого падальщика. Конечно, возможно, он был где-то рядом, но он просто не смог заметить его. Внешность особого падальщика ничем не отличалась от простых представителей его вида. Судить лишь по внешнему виду было очень сложно. Конечно, это все не касалось эволюционистов школы восприятия. Они легко могли отличить простых падальщиков от других, а также оценить их примерные характеристики. Благодаря своей улучшенной скорости, Линчао довольно-таки быстро прошел 30 миль. Его план заключался в том, чтобы всегда двигаться в одном направлении. Это было обусловлено тем, что он не хотел случайно пропустить вход в древние руины. Подпрыгнув вверх, Линчао с легкостью запрыгнул в окно второго этажа. Это было офисное помещение, но в данный момент вся мебель там была перевернута, а компьютеры разбиты. Мониторы некоторых компьютеров все еще работали, но были явно не в надлежащем виде. В помещении также находилось несколько трупов мужчин и женщин, и среди всего этого, бродака, бродило трое падальщиков. В тот момент, как стекло разбилось и линчало запрыгнув в помещение, трое падальщиков обратили на это внимание и бросились к источнику шума. Их лица были покрыты прогнившей кожей, а глаза состояли лишь из белков. Выражение лица Линчава все еще носило холодное и равнодушное выражение. В прошествии секунды железный прут его руке заплясал. Тупой железный прут разбил шейные позвонки падальщиков и три головы с характерным звуком упали на пол. Все произошло настолько быстро, что даже оказавшись на земле, их головы все еще пытались словить ртом воздух. Разобравшись с тремя падальщиками, Линчао продолжил свой путь. В это же время раздался грохот из соседней улицы, донеслись звуки выстрелов. Линчао резко замер и, обернувшись, посмотрел в сторону источника шума. Выжившие, должно быть, они ограбили ближайший полицейский участок. Хм, сколько пистолетов они смогли достать? Нахмурившись, прошептал Линчао. В данный момент, хотя он и был эволюционистом, но находился лишь на уровне F, даже с улучшенными характеристиками тела, благодаря которым он был равен по силе падальщикам уровня И. Огнестрельное оружие все еще несло для него большую угрозу. Если бы у Линчао был пистолет, то он бы мог подумать даже об охоте на монстров золотого уровня, золотистый ретривер, которого он встретил у жилищной общины, хотя и был золотого уровня, но он был слаб, так как все еще не прошел через вторую мутацию. Лишь после прохождения второй мутации в телах таких монстров появляется золотая кровь. На более поздних этапах темной эпохи золотистая кровь была невероятно ценным ресурсом. Она не только укрепляла организм эволюциониста, но и повышала шансы на прорыв. Немного подумав, Линчало направился в сторону выстрелов. На углу улицы несколько человек отчаянно сражались с надвигающимися на них падальщиками. Пистолет 54-го типа в руках Учу Шана изверг язык пламени, и головы двух падальщиков взорвались, словно переспелые арбузы. Мощность этого оружия была настолько велика, что даже ему от отдачи пришлось сделать один шаг назад. «Брачо, что нам делать? Эти монстры слишком сильны, и для их убийства нужно стрелять прямо в голову. У меня почти не осталось патронов!» Со страхом на лице закричал краткостриженный парень. Чушан посмотрел на приближающегося падальщика и, вздохнув, ответил. «Силсон, забери остальных и отступай. Я задержу их и вскоре догоню вас». За его спиной стояло три человека, одетые в белые халаты. Двое врачей среднего возраста и молодая медсестра. Когда они услышали слова Чушана, в их глазах вспыхнула надежда на выживание, поэтому они выжидающе посмотрели на парня по фамилии Сон. Лицо всего Сона стало крайне неприглядным, и сильно стиснув зубы, он покачал головой. «Нет, если я уйду, ты точно не справишься здесь один. Я признал тебя своим старшим братом, поэтому никогда не брошу на верную смерть тебя!» Услышав слова Сеосона, лица врачей резко побледнели. Старший из них немного поколебался и сказал. Сон -гуй Чен, чушан сильный, он обязательно найдет способ выбраться из этого места. Мы только задержим его. Мне все равно, что ты говоришь. Яростно закричал Сеосон, и во возгляде появился безудерный гнев. Если бы мы не пытались спасти вас троих, то как бы мы вообще привлекли внимание всех этих монстров? Лицо врача стало крайне неприглядным, но не решался хоть как-то возразить парню. «Хватит», – холодным тоном сказал Чушан, – перестаньте ругаться. Ты забыл, что как солдат ты в первую очередь обязан защищать обычных людей, поэтому хватит нести чушь и немедленно отведи их в безопасное место. Это приказ! Краткостриженный парень сильно жал кулаки, и его глаза покраснели. «Хорошо, ты главное продержись, я отведу их в безопасное место и сразу же вернусь за тобой, обещаю, ты главное дождись меня!» Подойдя к Чушану, он положил все свои пули ему в карман. Обернувшись, у Сон посмотрел на троих врачей и прошептал «Следуйте за мной, и главное не отставайте!» Все трое были в полнейшем восторге и сразу же последовали за парнем, как только эти четверо уже были готовы скрыться. Тюшан закричал: Стоп! Трое врачей ошеломленно замерли и, повернувшись, удивленно посмотрели на Чушана: Брат, что ты. Смотрите туда! Чушан прервал его и указал пальцем в толпу падальщиков. Четверо людей повернули голову по направлению его пальца. Это? Как это возможно? Они не могли поверить в то, что видели. Им даже сперва показалось, что это не человек, а призрак. В толпе падальщиков находился молодой человек. На вид ему было не больше 20 лет. Одет он был в обычную повседневную одежду, а в руках у него красовался обычный железный пруд. Если бы эти люди встретили такого парня в обычный день, то они бы даже не обратили на него внимания. Однако в данный момент этот парень яростно бросился прямо на толпу падальщиков. Перед этим таинственным человеком Живые трупы были не более чем тоненькие деревца перед лесорубом. Каждый взмах железного прута заканчивался падением головы падальщика на асфальт. Такой быстрый, такой сильный. Пока эти четверо пребывали в ступоре, десяток падальщиков лишилось своих голов. Вскоре этот парень приблизился к Чушану, а за его спиной образовалось настоящее чистилище из мертвых падальщиков. Линчао внимательно посмотрел на выживших. От него не ускользнуло, что только у двоих из них в руках было огнестрельное оружие, а пули явно было не так уж и много. Разочарованно покачав головой, он небрежно спросил, «Вы двое солдаты?» Чушан сразу же пришел в себя и, внимательно посмотрев на Линчао, ответил, «Да, я Чушан, а это мой брат Сон Гуйчен. А Тебя как зовут?» Если бы Чушан не услышал голос парня, то он бы подумал, что все, что он только что видел, было иллюзией. Сила и скорость этого таинственного человека явно превышала возможности человека. Он уже давно служил в армии и дослужился до звания капитана, поэтому он знал некоторые секреты этого мира. Неужели этот человек легендарный представитель древних боевых искусств? Чушан! Заинтересованно подумал Линчао. В своей прошлой жизни он слышал это имя. Есть ли в армии еще какие-нибудь чушаны? Эм... Чушан удивленно посмотрел на Линчао. Он не ожидал, что тот задаст такой вопрос. Должно быть, я один. Я не встречал никого другого с таким же именем, ошеумленно ответил мужчина. Значит так, с блеском возглядя прошептал Линчао. Что такое? озадаченно спросил Чушан. «Ты меня знаешь?» В этот момент на всегда спокойном лице Линчао появились следы шока. Это имя действительно вызвало у него неподдельное восхищение. Это был один из самых невероятных героев темной эры. Как и большинство непревзойденных героев, Тюшан умер довольно рано. Однако даже за свою короткую жизнь он получил множество медалей и бессмертную славу. Он был первым человеком, который в одиночку очистил и основал базовый город. Также это именно он, первый человек, которому удалось убить монстра уровня С, однако самое его выдающееся достижение – первый человек, осмелившийся проникнуть в бездну. Чушан всегда боролся за будущее человечества. Некоторые генералы даже говорили, что после его смерти общая сила округа Хуаси сократилось по крайней мере на 30%. Его смерть также была окутана драматической историей. В армии Чушан бодал непроизойденной репутацией, но он не хотел занимать никакую значительную должность. Даже базовый город, который он основал, был передан его лучшему другу. В то же время он отвечал лишь за убийство монстров и прочие боевые действия. Его друг был довольно-таки противоречивой фигурой, которая также внесла значительный вклад в развитие человечества. Однако, он позавидовал славе Чушана и подставил его. Такой поступок лучшего друга сильно ударил по Чушану, однако он решил не мстить и вместо этого отправился в бездну. После этого его больше никто не видел. Однако, даже спустя много лет перед тем, как войти в бездну, все эволюционисты давали честь его памяти. Прошло какое-то время, и его друг наконец-то отказался от власти и переполняемый чувством вины отправился в бездну. Говорили, что если бы Чушан тогда решил сражаться со своим другом, то их битва могла привести к невообразимым последствиям. Так что именно его решение не мстить спасло бесчисленное количество жизней. Даже в конце своей жизни Чушан решил продолжить сражаться за будущее человечества. Этот поступок был высшей точкой самопожертвования, Именно поэтому его все любят и всегда вспоминают. Лин Чао, который в прошлой жизни каждый день должен был заботиться о своем выживании, не имел много времени для сентиментальных мыслей. Однако, встретившись с такой легендой, даже он не смог сдержать своего восхищения.